Глава 17. Мне было жалко тратить на них железо и хороший камень, поэтому я подошёл к делу с фантазией. Все строения здесь были старыми, с историей. Похоже, кто-то сильно гордился своими особняками, потому что на глиняной черепице, которая покрывала кровлю, виднелись старые клейма, показывающие... Что сделаны они более двух сотен лет тому назад. Фактически, памятники архитектуры. Вот только было видно, что при реставрации рукожопые строители поленились аккуратно уложить черепицу обратно, чтобы она держалась под своим весом, как изначально это было задумано. А посадили ее на металлический крепеж. Что ж, как говорится, одна ошибка, и ты ошибся. Вот только нужно было отвести от себя подозрения. Лихтенштейн находится в отрогах Альп, и здесь периодически бывают небольшие подземные толчки. Так почему бы им не произойти прямо сейчас? Недалеко под землёй была каверна. Я приложил немного усилий, чтобы размягчить её каменный свод, И вот она уже схлопнулась вместе с деревянным сортиром, который находился прямо над ней, а окружающую местность тряхнула, да так, что зазвенела посуда, и качнулись большие люстры в рядом расположенных домах. Вроде мелочь, но. Юху! Освобожденная от металлических креплений черепица поехала вниз, как санки с крутой горы. Грохот, пыль, хаос. Все как я люблю. А это что? Упс! Кажется, я перестарался с уничтожением крепежа, потому что прямо сейчас со второго этажа пикирует чугунная ванна с находящимся в ней здоровенным мужиком. Ба, управляющий магазином великий подвиг, Павел Турсов. Какая милая банная шапочка. Но почему она вся в красной розочке? Дабы не заржать, я быстро отошёл от окна. Хотя, какого чёрта? Скорчившись пополам, я заржал как безумный. Из меня выходил весь стресс последних дней, а ещё... Я всегда славился в прошлом тем, что отличался странным чувством юмора при планировании своей мести. Опять же, странным его считали исключительно только те, кому я мстил. Если они оставались в живых, конечно. Нормальный у меня, конечно, юмор. На улице все орали, бегали, суетились, красиво. Но я просто пошёл спать. И, надо признаться, заснул с улыбкой. «Зря вы, ребята, разозлили архитектора. То ли ещё будет». В какой то веке нормально выспался. Словами не передать, как мне, оказывается, не хватает здорового и полноценного сна. Каждый свой день я изматывал организм и ядро источника, а затем шёл и пару часов только делал вид, что сплю. Чаще я даже засыпал в медитации, чтобы побыстрее восстановить свою энергию. Вообще-то я планировал с самого утра приступить к нормальной торговле. Но, как всегда, мои планы — это лишь мысли. У магов всегда так выходит. Не потому, что они безалаберные или не могут управлять жизнью, нет. Просто нами правит магия, а не случайная удача, как у простых людей. Если источник восстанавливается медленнее, чем ты предполагал, то и все планы летят в бездну. Вот решишь провести суперсложный ритуал, и затем готовишься к нему целый месяц, а в один день просыпаешься и видишь, что тело сожрало и растворило сразу шесть магических конструктов. Ты их готовил под ритуал, но тело решило, что они ему тоже пригодятся. Много разных ситуаций бывает. И не все мы можем контролировать. Но это и не всегда нужно. Опыт, простой опыт, помогает вовремя подстраиваться и перестраиваться. Ладно. Лежу, как ленивая лягушка, и смотрю в потолок вместо того, чтобы уже взяться за работу. Поэтому рывком встаю с кровати и понимаю, что здесь очень холодно. Слишком мало вчера закинул дровишек, и это меня реально задолбало. Я не люблю холод, сырость, плесень, грязь и прочий дискомфорт. Быстро сбежал по ступенькам вниз и, врубив холодную воду, стал умываться. Вода почти сразу забрала мою сонливость. И хоть я умею это делать с помощью магии, но иногда вгонять в стресс физическое тело тоже нужно. Вода — тоже часть Земли, хотя и не подвластная мне». Она несёт её энергию и соприкосновение с телом для нас важно. Полностью придя в себя, я спустился в подвал и стал творить. Сотворил нужные мне камни из мусора и потащил их на второй этаж. Затем был полный демонтаж камина. Я создал шар, притягивающий пыль и сажу. Таким образом очистил каждый мотиво камень. Мне даже удалось дымоход разобрать. Просто в один момент он рухнул вниз, а я подхватил его. Пересобрал его, очистил, а затем поставил каждую детальку на место. Думаю, что на такой высоте это не будет слишком подозрительным. Да и свидетелей не слишком много. Может, я тут домкратом работаю, кто знает. В итоге работа с камином заняла не меньше трех часов, и в массе он набрал раз в восемь. Я не знаю, нафига именно сегодня это затеял? Теперь придётся весь второй этаж переделывать, ведь он похож на что-то странное, но, блин, красивое. От моего камина сейчас расходились рукава в каждую комнату на втором этаже, давая тепло по всему второму этажу. Ещё я применил магические конструкты своего мира, в том числе позаботился о хранении. Сделал над топкой камина целое нежилое помещение, в котором буду хранить дрова. Это интересная вещь с индукционными камнями. Они находятся со стороны пламени и чувствуют тепло с помощью магии. Как только опускается градус до определённого уровня, то открывается заслонка, вскрытую нишу, и туда летит кучка дров. Моё хранилище может вместить в себя запас примерно на 10 дней. И самое главное, что хранилище сделано в стене, и его не видно. А ещё там есть железные измельчители, которые перерубают древесину таким образом, чтобы исключить застревание. Если совсем кратко, то теперь я могу хоть целые здоровенные брёвна закидывать». Дальше отправился в подвал и создал маленькие железные шарики. Ими я принялся стрелять в большие балки, которых здесь хватало. А мелкие стал загребать обычным здоровенным металлическим совком с помощью своей магии. Когда в балках появился металл, то я мог уже воздействовать на него и переносить своей магии. Всё это отнёс и загрузил в хранилище первого камина. Теперь я буду спать в тепле. Само собой. Я постоял пару минут и полюбовался своей работой. А ещё прикинул, как в будущем смогу всё это улучшить. Потом отправился перерабатывать камин на первом этаже. В этот раз возня с камином заняла часа полтора ведь домоход был уже готов. Честно признаюсь, я доволен своей работой хотя бы потому, что подвал стал намного чище. И даже из лежащего там мусора я смог извлечь пользу. А ведь можно было просто провести газ и не париться. Но газ могут перекрыть. Да и стоит он больших денег. А ещё газ хорошо взрывается, если какой-то недоброжелатель решит устроить несчастный случай. Кстати, у соседей там кипит работа по полной. Наверное, сразу несколько бригад трудились над закрытым магазином, восстанавливая его. Вот интересно, а куда они мусор потом денут? Этот день у меня был запланирован как день труда. Я не собирался сражаться или искать себе приключений на пятую точку, а потому игнорировал всё происходящее на улице и закрылся в своей мастерской которую на быструю руку себе оборудовал. Хотя что там было оборудовать? Сделал каменный трон и каменный гладкий стол с нужными мне выемками, необходимыми для комфортной работы. Ну, чтобы всякая мелочь скатывалась туда и не терялась из виду. На стол высыпал все свои мешки с добычей и стал разглядывать, что получил. Первым делом взялся за кирасу. Хорошая вещь но ее прошлый владелец в ней и умер, судя по дырам. Начал проверять её на всех возможных тестах и определил, что ей ровно 189 лет. Для этого нашёл в сети похожие вещи того периода и узнал, что это обычная кераса Кирасира Лихтенштейна. Никаких подписей и прочего на ней не было. А потому владельца мне уже не найти. Это, конечно, сильно уменьшает её стоимость, Всё, что мне удавалось найти, я со старанием и всей ответственностью записывал в блокнот, который купил для таких вот целей. Да-да, архитектор переквалифицировался в антиквара. Но это другая сторона медали. Мы любим старые древние вещи с историей, ведь и сами тоже творим историю. И архитектор может умереть. А вот его творения будут жить ещё тысячи лет». Затем я убрал всю ржавщину и местами укрепил структуру металла в тех местах, где в скором времени он обещал начать ломаться или снова ржаветь. После этого нужно было заделать все дырки, и вот тут пришлось немного поиграться. Не так просто подобрать нужный состав металлов. Потому мне и нужен целый склад всякого хлама, который всегда пригодится. Для примера, я набил один мешок разными обломками, которые не стоили больше одного рубля. Но старый разносортный металл там был, и это здорово облегчает мне работу. Ведь я могу сходу сказать, что у меня больше сотни разных железяк от доспехов, повозок, зеркал, посуды. Всё старинное. И это всё находят в земле в надежде отыскать поистине ценную вещь. Эти детали позже будут перерабатываться для восстановления остальных моих находок. Самое приятное и симпатичное во всём этом — то, что они практически ничего не стоят. Их продают как низкосортные вещи для детишек и прочих слоёв населения. Кто не может позволить себе дорогие артефакты, но тоже хочет иметь что-то старинное? Когда я восстановил кирасу, то понял, что увлёкся и перестарался. Не стоило с ней так долго возиться. Кажется, она сейчас выглядит так, словно её ещё вчера снял с себя воин. Думаю, нужно работать не так качественно, а то ещё доживу до того, что покупатели не поверят в подлинность предметов. Пришлось потратить ещё немного времени, чтобы вернуть ей слегка потрёпанный вид. В общем, работал я много и с превеликим интересом. Такая работа доставляла мне много удовольствия, ведь по факту... Ты вдыхаешь вторую жизнь в предметы, которые старше всех живущих людей и имеют свою историю. Были восстановлены ещё два десятка разных фигурок из шести стран и десяти эпох. Меня даже гордость брала за себя умелого, когда они выстроились в ряд и снова смотрелись цельными. Ещё успел восстановить парочку ножей, которые использовались бойцами разных стран и времён. Им было не больше сотни лет. Но, как минимум, они имели свои инициалы, а значит, уже должны цениться. Может, даже родственники людей, которые ими пользовались, когда-то их найдут. Много было проделано работы. Правда, пока всего полсотни предметов у меня было. Чтобы открывать продажи, этого недостаточно. В моей лавке на витринах поместится больше тысячи таких безделушек. А вот витрины и полки я ещё не сделал. Но это не проблема. Упиралось всё в деньги. Чтобы достать новый материал, без него никуда. Но думаю, что с этим справлюсь как-то. Главное, я уже понимаю, какой бизнес в будущем будет у меня. В этом мире аристократы любят вещи, которые древнее, чем их род, и готовы вывалить за них приличные суммы денег. Несколько десяток таких лавок, и моя лёгкая помощь вначале, и деньги в мой рот потекут рекой. А через некоторое время и мне не придётся часто там принимать участие. Покупаешь дешевле, продаёшь дороже. Пару раз в месяц можно отремонтировать тот сломанный мусор, который достался почти даром. Если подумать, это дело недостойно аристократа, и деньги не такие уж и большие. Но это только если посмотреть на первый взгляд. Я за день могу отремонтировать под сотню разных предметов, и их изначальная стоимость — примерно рублей 200. А вот продать каждый могу от 200 до нескольких тысяч рублей за штуку. Думаю, что 30-50 тысяч за день можно заработать. Далеко не каждый род может получать в день такую чистую прибыль. А если, допустим, работать три раза в месяц, И только с теми предметами, у которых стоимость свыше 10 тысяч. Тут уже вылазят на свет другие проблемы. Нужна гвардия, и она должна быть крепкой и сильной. Богатства рода должны быть под надёжной защитой. Подумал о своём роде и тяжело вздохнул. Пожалуй, пойду и съем лапшу быстрого приготовления, а затем займусь изготовлением полок. Так и вышло. Лапша была противной, но когда другого ничего нет, то залетает как родная. Только хотел пойти и повозиться с полками, как услышал грохот за окном. Неужели снова мусор? Ошибся. Это ремонтный колёсный кран, когда складывал стрелу, задел соседнее здание. Кран был вообще-то здоровенным и предназначался для работ на высотных зданиях. Он еле залез в узкие улочки торгового квартала. Но, как говорится, создать технику — это полбеды. Нужна ещё нормальная прокладка между рычагами и сиденьем. И сейчас эта прокладка была пьяна. Или криворука. Тут уж не знаю. Но снести половину крыши, оставив жителей соседних домов на ночь, глядя без крыши над головой, — это очень сильно. Это всё, конечно, не осталось без реакции... И поднялся сильный крик. Кричали все. Особенно машинист, который пытался обвинить кого угодно, но только не себя. И как бывает в таких ситуациях, собралась толпа людей, которым было интересно. Я тоже не упустил возможности выйти. Но только для того, чтобы провести свою разведку. Уж очень мне это дело показалось странным. Он так прошел со своим краном по крыше, что не очень не похоже на случайность. «Да говорю я вам, он сломался, не делал я ничего. Заел он, вот и ударил по дому», — оправдывался мужик. Странным мне это показалось по той причине, что здесь как-то много было людей в форме рода, которым управляет один барон. Да и управляющий тоже здесь. Бедолага с гипсом на одной ноге передвигался на костылях и пытался всех успокоить. «Попрошу не паниковать». «Это просто несчастный случай. Мы на работу нанимаем только профессионалов. Но мы возместим вам все убытки». «Да какие убытки? А если дождь сейчас пойдёт? Где нам тогда спать?» — психовал мужик, который выбежал в одних тапочках. «У меня половину гостиной снесло». Хотя здесь было много тех, кто вообще не пострадал, но и они не были довольными. Полагаю, я даже знаю, в чём проблема. А для того, чтобы точно убедиться, я нашёл глазами своего будущего информатора и медленно подошёл к ней. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался с женщиной. «Я ваш сосед из... вон той лавки. Что произошло здесь?» Женщине на вид было лет 30. Она держала на руках двух маленьких детей. «Беспредел! Вот что!» Она явно была расстроена и недовольна. «Пытаются выкупить наши дома за бесценок. Вашего предшественника также выжили. Теперь за нас взялись. «Вы о чём это?» Я сделал вид добродушного человека, который не понимает, о чём идёт речь. Она, кстати, сразу заметила на моём пальце кольцо аристократа. Возможно, потому и говорила так много, надеясь, что я чем-то ей помогу или вдруг вмешаюсь. «А разве это нормально?» продолжил я собирать информацию. «Нет. А кому какое дело? Как только этот рыночный район стал набирать популярность, так и пошла война аристократов с жителями. Стараются всю нашу землю забрать, а нас выселить. А вы что, не местный, раз не в курсе?» «Я... нет. Недавно приехал сюда. Вот лавку прикупил». «Не повезло вам, если ваш род не имеет веса. Тут не любят пришлых, и тем более тех, кто лезет на их территорию». Я хмыкнул и огляделся по сторонам, но не заметил больше ничего интересного. «Это им не повезло», — хмыкнул с лёгкой улыбкой на лице. «Просто они ещё этого не понимают. Кстати, а почему вы не продадите им свой дом?» Какая же горькая у неё улыбка выступила на лице. «За что продать? За те копейки, которые они дают. Так в другом месте не факт, что купим». Я скажу вам, как местная, что есть нормальные аристократы, а есть...» Она обернулась. «Всякие гниды!» Вот на улице рос герцог Димонов, выкупил все дома, и люди остались довольными. Честный человек, который предложил достойную цену. У него даже проблем практически не возникло, а большинство не хотят тратиться. Мы ещё перекинулись с ней парой фраз, и она попрощалась со мной, посоветовав продать кому-то лавку и не лезть больше сюда. Думаю, её конкретно достало, раз она на аристократа уже матом жалуется другому аристократу. Затем я походил среди людей и послушал, о чём они ещё говорили и что говорил управляющий. Выходит интересная картина. Он говорит, что всё восстановят после того, как будет произведена экспертиза, которая установит, что техника была неисправна. Проверят ещё и крановщика, чтобы понять, кто именно виновен. При этом он лишь улыбался и говорил, что это виновата техника, но соглашался, что точно не может сказать. Ведь нужно больше месяца времени, чтобы всё обследовать и произвести нужные проверки. Если результат покажет, что виновата техника, то они инотправят письмо производителю, требуя с него денег. Как только он выплатит деньги барону, то сразу передаст их людям. В общем, Павел Турсов был тем ещё сказочником. Но сейчас он выглядел очень довольным собой, аж сиял, когда рассказывал об этом всём мрачным людям. «Прошу прощения, вы можете ответить мне на парочку вопросов?» Вперёд продвинулась миловидная девушка-журналистка. «Конечно! Как я могу отказать такой милой девушке?» «А что это было? Он что, облизал губы?» Она едва скривилась, но старалась виду не подать, что всё понимает. А понимать тут и нечего было. Он просто отвечает на вопросы и в то же время глазеет на неё, как удав на кролика. Ей, наверное, даже неприятно это делать, брать интервью у такого человека, но выхода нет. Минут двадцать он ей втирал на фоне крана, что здесь сходу не понять, чья ошибка. С одной стороны, кран может дать сбой, а с другой человеческий фактор тоже никуда не девается. Она спросила, почему сразу не выплатят людям компенсацию? На что он ответил, что не может принимать такие решения, пока вывод не будет очевидным. Баронские деньги и репутация для него не пустой звук. Если окажется, что виноват крановщик, то ответственной будет нанятая строительная контора, а если Турсов выплатит деньги, то пострадает репутация его господина. «Дается мне, что фирма, которая проводила ремонт их магазина, скорее всего, принадлежит самому барону». Под конец своей речи он сказал, что тем, кто не хочет долго ждать, он готов пойти навстречу и выкупить их жилье, но не уточнил, как и какое. Новое или в аварийном состоянии. И хотя журналистка два раза его переспросила, он ловко съезжал с темы. Жаль, что он только ногу сломал. Но как бы там ни было, меня это всё уже достало. По большому счёту, мне эти люди ничего не должны, как и я им. Переживать тоже не переживаю, но сама ситуация меня сильно задела. А ещё хамство этих упырей. То самое хамство, с которым они всегда общались с людьми ниже их по статусу. Ещё и согнали сюда гвардию, которая мешала людям поднимать неудобные вопросы. На моих глазах один мужчина с пышными усами выкрикнул что-то типа «До каких пор вы будете безобразничать?» и получил удар рукояткой меча в живот. Видно было, что мужик неодаренный, но, тем не менее, гвардеец применил свой дар, и удар вышел сильным. Правда, потом он внезапно споткнулся об бордюр, который вдруг встал на сантиметра четыре выше, и долбанулся, а в стоящий здесь тук, Однако маловато. Как я уже сказал, меня это представление достало. И раз у них нет полной уверенности, что кран неисправен, и им нужно время, то я помогу. Кран, судя по моей проверке, рабочим был. А вот теперь не факт. Примечательно, что съёмку проводили на фоне магазина, чтобы, так сказать, пропиарить его. А стрела крана сейчас висела над магазином. Хоть железный груз, который снес крышу, находился не прямо над магазином. Вот только это не проблема. Они сами не заметили, как последние 20 минут он медленно раскачивался, конечно же, на ветру. А в нужный момент, когда маятник шел в правильную сторону, я оборвал крепление груза. И все стали свидетелем того, как бетонная плита перекрытия рухнула на часть магазина, Слишком умного барона. Кажется, у них там склад был. А! -а, -а, -а, -а, -а Истошно заорал оглушенный трусов. Что произошло? Он еще не сообразил, что случилось, ведь здесь полно пыли и дыма, а он стоял спиной. Но когда поймет, то очень обрадуется. Еще обрадуется машинист, который был с ними заодно. Ведь когда они поймут, что кран не подлежит гарантии и прочему то деньги попытаются сбить уже с него. А денег нужно будет много, ведь сейчас даже на камеру было снято происшествие, которое говорит о неисправности крана, и деньги придётся давать намного быстрее, чем они думали. И, пожалуй, ко всему прочему, я помогу журналистке, которая со своим оператором пытается отсюда уйти. Тут даже дураку понятно, как только они поймут, что случилось, так сразу попытаются отобрать камеру. Почему-то один гвардеец неуклюже упал, когда захотел их остановить. Второму в голову прилетел мелкий камешек, который отвлёк его внимание, а третий так вообще умер. Шутка. Он просто засмотрелся на своих товарищей и проворонил убегающую журналистку. Сам я тоже не стал стоять в стороне и подошёл к Трусову. «Какое-то здесь место проклятое, Павел, не находите?» С улыбкой до ушей сказал ему. «Может, вам стоит продать лавку мне, пока ещё не поздно, а то кто знает, что случится завтра?» Ответа не стал дожидаться, да и дать его он не мог. Трусов сидел на заднице и недоумённо хлопал глазами. Даже когда я заходил в свою лавку, он всё так же продолжал сидеть и смотреть. «Пожалуй, завтра точно откроюсь. Возможно, это видео попадёт в новости, и люди захотят своими глазами увидеть, как кусок крана упал на дом». А тут как раз и моя лавка работает и процветает. Пожалуй, нужно приготовить побольше товара. Раз нет артефактов древности, тогда я сделаю кое-что другое. Древнюю статую или новодел. Да какая разница? На каждый товар будет свой покупатель. Как говорится, наши руки не для скуки.